После завершения лечения в Ивако-госпитале номер 361 лейтенант Девятаев был направлен на курсы переподготовки, расположенные здесь же в Казани. Спор со строгим военврачом первого ранга результатов не принес. Для службы в авиации РККА не годен. стояла недвусмысленная резолюция в медицинской книжке. Далее значилось. Допущен к полетам на самолетах с максимальной скоростью не выше 150 км в час. Эта запись была сродни приговору. На таких скоростях летал лишь один старичок У-2. Свои первые шаги в мире Михаил делал на учебной модификации этого самолета. И вот теперь ему, боевому летчику-истребителю, предстояло вновь сесть за парту в учебной аудитории и простудировать от начала до конца тактику с боевым применением тихоходного военного У-2. Снова жизнь Михаила потекла по накатанной когда-то колее. Весь день он слушал преподавателей различных предметов, задавал вопросы, записывал лекции, отчитывался по пройденному материалу, выполнял практические работы и сдавал экзамены, а вечером спешил на свидание с любимой девушкой. Все было неплохо, за исключением одного. Его друзья-однополчане били в небе фрицев, а он изучал удва и готовился продолжить войну на этом тихоходном аппарате. Так продолжалось целых три месяца. В последних числах ноября Девитаев должен был окончить курсы переподготовки и отбыть к новому месту службы.